What? Стив Паркер Педро Кантор Мстящий кулак Теплый ветер трепетал туднику магистра ордена Кантора. Тот стоял на балконе своих личных покоев, возвышающихся на южной стороне крепости, известный как Касов. На востоке вставало солнце, и он обратил лицо к приветственному зареву. Шпили купала зоны Регис по-прежнему неповрежденные как будто войны никогда и не было, ярко блестели, освещенные утренним светом. Однако за ними открылся вид, рассказывающий совсем иную, более правдивую историю. Даже сейчас, спустя стандартный имперский год, после того, как город был возвращен в мир, о тех роковых месяцах напоминало множество шрамов. Громадные живые башни стояли с оголенными внутренностями, Стены и крыши были разрушены осколочно-фугасными снарядами тяжелой орчей артиллерии. Дом должен означать безопасность, место для совместной еды, сна и воспитания детей. Но миллионы живших в этих башнях людей умерли в них. Их жизни были отняты чужаками, суть которых было упоение резней во имя резни. Его руки сжали древнюю каменную кладку балкона. «Наш долг был в том, чтобы защищать их, в том, чтобы не допустить все это!» Впрочем, он был несправедлив к себе и своим братьям. Орден был разрушен в той же степени, что и город. То, что багровые кулаки выставили до победного конца, было вызовом судьбе и невероятным стечением обстоятельств. Снаград бежал, подкрепление прибыло, не имея времени для промедления. Так или иначе, он вместе с немногими космодесантниками своей роты прошел через все это. Катастрофическая трагедия Варк-Тиранис и возвращение планеты уже приобрели статус легенды. Дворяне заказывали вдохновляющие полотна, изображающие переломный момент битвы. Были воздвигнуты величественные статуи. Дух народа, утверждали члены совета, должен быть восстановлен в первую очередь если они хотят восстановить все то, что было потеряно, В этом и заключалась суть. Кантор посмотрел вниз на улицы города и нахмурился. — Так мало движения. В это время улицы должны быть заполнены тележками, а рыночные площади — кричащими торговцами, стремящимися совершить первые продажи за день. На мгновение он вспомнил облик гормыхающих орчих гаргантов. И оставлены ими смерть и разрушение. Столь уродливой и неуклюжие машины, но от того не менее эффективны. Он вспомнил небо, наполненное истребителями и бомбардировщиками орков, море огня на аллеях и площадях, когда те уничтожали его людей. Справа от него послушался тихий шорох, вернувший Кантор к реальности. Он обернулся чтобы увидеть своего нового мажор-дома, ординатора Веласка, который наклонился поднять выпавшее Лас «Простите, милорд», – сказал человек с поклоном, возвращаясь к записи в своем инфопланшете. Кантор стоял, несколько мгновений разглядывая Веласка, думая о старом Рамире Севалесе. Севалес погиб в пламени взрыва уничтожившего большую часть Ордена, его реликвий и ресурсов. Кантер ощутил привычный укол грусти. Поисковые бригады по-прежнему расчищали горы от скобы клинка в поисках чего-либо, уцелевшего после взрыва. Однако спустя год было мало надежды на восстановление многого. Потери скипетра священной крови было особенно тяжело вынести. Кровь, содержащуюся в его хрустальной сфере, Кровь самого примарха Рога Лодорна была святейшей всех икон и не могла быть заменена ничем иным. «Какое преступление мы совершили, что судьба нанесла нам такой удар?» В поисках ответа разум кантра вновь обратился к воспоминаниям о бдительных дизайнеров и ужасным истреблении, которые обрушили на них багровые кулаги. Этот вызывающий опасений орден. Внезапно и необъяснимо отказавшийся сражаться даже с силами Ксеносов не поднял рук для собственной защиты, когда по приказу Адепту Стера багровые кулаки в печали и горести излили на них ливень смерти и разрушения. Это было самым неприятным актом в истории Ордена. Однако, несмотря на свои вопросы, Кантер не верил во вселенную, управляемость согласно системе моральных ценностей и противовесов. Судьбе не нужны отговорки. Хорошие люди умерли, а плохие процветают. Для человечества было привычным искать причины, ожидать естественного, универсального равновесия. Но подобное было ложью, мифом, что возникали с самого начала. И более ничем. Отделения Даекара вернулись перед рассветом. Зачитал Веласка из своего планшета. Отделение Грима все еще находится в поле. Отделение Виктурикса должно отправиться в течение часа. На перевал Харга, сказал Кантор. Его голос был гораздо глубже. Именно так, милорд. Уточненные доклады сообщают о вражеских силах. Около 400 пеших орков. Без брони или артиллерии. Насколько нам известно, они продолжают идти на юг, в сторону границы между Арпео и Хилестро. И Викторикс развернется в полную силу. Десять боевых братьев в Терминаторской броне. Да, мой лорд, если, конечно, вы не захотите изменить приказ в последний момент. То, что подразумевал Виласко, было понятно. Тактические дредноутские доспехи рота крестоносцев были одной из последних драгоценных реликвий Ордена и составляли большую часть оставшихся у кулаков мощи. Сохранение этого ресурса было решающим для восстановления Ордена. Стоило ли рисковать им сейчас, когда эта работа только началась? И вновь разум Кантора вернулся к темным дням битвы и кровопролития, опустошившим все, что он любил. Он вновь увидел гротескные лица врагов, крошечные красные глаза, выступающие зубы. И то, как они упивались истреблением людей Рина. Его губы скривились от рычания, когда он вспомнил свою праведную ярость и радующее ощущение горячей крови, брыжущей на лицо, в то время как очередной враг падал, сраженный силовым кулаком и штурмболтером. — Это было слишком долго, — пробормотал Кандор. — Милорд? — спросил Виласка. Кантор вышел с балкона и направился в свои покои. Слуга посредовал за ним. «Сегодня у меня назначено несколько встреч», – сказал Кантор. «Да, милорд. Встреча по вопросам реконструкции – один час. С дворянами и старшим представителем со стороны администратума и адептус механикус. Генерал Мир придет на запланированную аудиенцию, чтобы обсудить развертывание ополчения в Диозе и Ижье и Капеллан». И ни одна из них не является неотложной, сказал Гандер. Отмени их все и отправляюсь вместе с отделением Викторикса. Изувление Веласка продлилось несколько мгновений. Впрочем, если бы у него были возражения, они исчезли, под взглядом магистра Ордена. — Хорошо, милорд, — кивнул Уга. Сразу же предупреди Арсенал и прикажи им подготовить мою терминаторскую броню. И свяжись с Рога Викториксом. Он со своим отделением должен ждать меня у громового ястреба. Кантер шагнул к главным дверям, затем распахнул их и исчез. Спустившись по освещенным факелами в коридору прежде, чьи Веласко смог сказать хоть слово. Ординатор подошел к коммуникационной панели в стене, присоединился к нужному каналу и передал приказы магистра ордена. Четыре часа спустя бой был окончен. Перевал Харга был затоплен кровью и покрыт ковром мертвых тел. Это была жестокая, но славная битва. Одиннадцать фигур в древней броне вышли против 417 и научили их значению слова «месть». Ни один из кулаков не погиб, хотя девять из одиннадцати получили травмы, которые оставят свежие шрамы. Хантер, деактивировав, наконец, свое оружие, изучал последствия. Воздух был пропитан вонью, едкой смесью грибов, вываленных наружу внутренностей, пороха и сожженного прометия. Мертвые должны быть сожжены. Их споры не должны укорениться, иначе зачистка никогда не достигнет конца. Он посмотрел на свои доспехи. Величественно украшенная синяя броня теперь была густо раскрашена запекшейся кровью чужаков. «Я нуждался в этом», — сказал он себе. «Действительно нуждался». Он подумал о своем друге и брате, Олесио Кортесе, капитане четвертой, магистре нападения, который покинул Меррина с одним отделением боевых братьев, куда больше, чем мог позволить орден чтобы выследить военачальника зеленокожих и заставить его ответить за все произошедшее. Кортес понял бы его слишком хорошо. Реконструкция однажды залечит раны, нанесенные планете ее жителям. Будут воздвигнуты новые башни, засеяны новые поля, появятся новые дети. Мирина будет жить вновь, как и в прошлого века, согласно циклу, времен года, посевов и урожая. Он станет мудрее, осторожнее, но по-прежнему будет процветать. И все же лишь месть, самое жестокое и кровавое возмездие, сможет залечить раны Педра Кантера и неумолимых космодесантников из числа багровых кулаков. И они пообучат ее.